Для повелителя Белых Драконов было бы позором жить в замке, полным дыр и пробоин. Поэтому он приказал своим потомкам и женам придерживаться этого правила. Хотя, наверное, его жены подчинятся, если он прикажет. «С этим ничего не поделаешь. Ну, я пошел». «Прошу». Алсидарк посмотрел на Килистрану с ошарашенным выражением лица. Ему было не по нутру, что он, повелитель, вынужден идти лично. К тому же он будет должен позволить нескольким кваготам жить в его крепости и работать на него. Как обычно, он пролистал и отбросил множество возможных вариантов у себя в голове. Его тошнило от одной только мысли, что низшие формы жизни, вроде кваготов, будут бегать по его крепости, ведь когда-нибудь, когда она держит победу над гигантами, он хотел бы заставить их стать рабами и работать на него, а пока придется потерпеть». Если при взгляде на королевский дворец вспомнить о росте дварфов, то становится понятно, насколько поразительна эта постройка. Ведь даже такое огромное существо, как дракон, могло спокойно поселиться там, и даже для дракона потребовалось бы немало времени, чтобы пересечь его из одного конца в другой. Аллосидарк поднимался и поднимался, пока он не достиг двери на высшем уровне. Затем он крикнул «Это я, открывай!» Он подождал некоторое время, но не было никаких признаков движения с другой стороны двери. Он не мог не находиться в этой комнате. Сын, который жил в этой комнате, был затворником. Он не мог вспомнить, чтобы он вообще покидал эту комнату. Даже пищу ему приносили его братья и сестры. То, что обитатель комнаты смел притворяться, что его нет внутри, пытаясь обмануть собственного отца. Повелителя драконов невероятно злило. «Я повторю снова, это я, открывай!» у драконов были очень острые чувства. Учитывая, как громко он кричал, любой внутри услышал бы его, даже если бы в этот момент спал. Тем не менее, дверь не открылась. Вспыхнувшая злость тут же воплотилась в стремительном движении. Он ударил дверь своим хвостом. Дверь, пораженная хвостом, которая была размером с бревно и покрытой чешуей, прочнее стали. Дверь скрипнула и дернулась. Дварфы, которые построили эту дверь, вероятно, не ожидали, что она выдержит удар хвостом дракона. Показались признаки движения внутри, но это не было достаточно, чтобы подавить гнев алосидарка. Он ударил дверь снова, разбив ее нижнюю часть. Сломанные и раскрошенные камни полетели внутрь, словно картечь. хи, -хи. Неприятный тон послышался изнутри. «Выходи оттуда сейчас же!» В ответ на сердитый окрик дракон выглянул. Будто был заряжен в пружину. У ледяных драконов были стройные тела, но не у этого. Проще говоря, это выглядело словно жирная свинья. Была пара крошечных очков на его носу, которые рассматривали Аласидарка с головы до пят, с нервным взглядом в глазах. Это был его сын. Но этот позорный вид заставил Аласидарка вздохнуть. Но, учитывая, что он стоял перед таким правителем, как он, Низкопоклонство и подергивание, как эти, были неизбежны. Тем не менее, он надеялся увидеть некоторую силу в глазах своего собственного сына. А тут еще и его позорное тело. Он больше походил на свинью со шкурой дракона, чем на самого дракона. По правде говоря, отправлять такого ребенка драться от его имени будет невероятным позором. Пока Аласидар осматривал своего сына, который, кажется, боится, так как его отец смотрел прямо на него, решился на вопрос. «Отец, что то Что ты хотел от меня?» Тем не менее, хоть он и не походил на дракона, но все еще был драконом. Драконы становились все более могущественными с возрастом. Имея это в виду, может быть, даже его отвратительно ожиревшее тело все еще сможет сражаться. «У меня есть работа для тебя, Хыжин Мал». «Работа?» Ах, дварфы, кажется, напали на Кваготов или что-то в этом духе. Отбей их атаку. Хи! Хи? Ничего, от... ничего, отец, просто я. Э, как же лучше выразиться, я не очень уверен в своих силах. Тогда в чем же ты уверен? Ты думаешь, что сможешь победить противника магией? Драконы медленно получали возможность использовать тайную магию по мере их созревания. Но это были не больше, чем врожденные способности. Они не могли сравниться с заклинателями. Тем не менее, были некоторые драконы, которые научились использовать настоящую магию. Например, одна из наложниц Аласидарка Келистран Деншушуа. Также один из советников республики – синий небесный лорд-дракон – Суверия Мирон Силк, который имел полномочия друида и мог использовать божественную магию. Было также известно, что на Дальнем Востоке были драконы, которые достигли класса паладина – И могли использовать магию разного происхождения. «Ну, это одно. Я должен был учиться самостоятельно, потому что у меня не было наставника, который бы учил меня». «Тогда что, черт возьми, ты делал там все это время?» Сильный блеск появился в глазах Хэджин Мала. «Учился и накапливал знания». «Что? Знания? Разве ты не учился использовать тайную магию?» «Нет, это не так, отец. Знания, которые я искал, не о использовании магии». Целью моего изучения было узнать, как был построен этот город, какие расы живут в этом мире и так далее. Я узнавал о такого рода вещах. Сын, я разочарован. Разве обучение этим вещам сделает тебя сильнее? Ничто из этого не будет полезно, если ты не станешь сильнее. В этом мире не было ничего важнее, чем получение силы, так как это был мир, где выживал сильнейший. Нужно становиться сильнее, чтобы выжить». То есть говоря, что он не хочет стать сильнее, означает то, что он не хочет жить. Только тогда он заметил это. Хэженмал попытался скрыть это, но он увидел, что его сын сделал что-то похожее в бессловесный жест. «Что это выкладывай?» Его сын молчал. Это пренеброжительное отношение заставило Аласидарка вновь вспыхнуть от гнева. Как только он собрался начать орать на него, он вспомнил о том, почему он пришел сюда». Его не заботило, что случится с кваготами. Долги должны быть оплачены. В этом нет смысла. Если ты запрёшься в своей комнате, то потеряешь свою ловкость. Нет никакого смысла терять себя в книгах. Если ты желаешь получить знания, покинь это место и путешествуй по миру. Аласидарк уже начал терять интерес к Хижинмалу. Он отказался от своего тела в обмен на что-то совершенно бесполезное. Не было ничего, что он мог бы сказать по этому поводу. Он потерял всякое подобие заботы о своем собственном сыне. Я, «Я готовился к этому. Если я не узнаю о людях, живущих в этом мире, то могу умереть, прежде чем я успею увидеть его». «Тогда почему бы тебе не умереть? Ты слишком глуп. Почему не искал силы с самого начала? Раз ты силен, то тебя будут бояться, когда ты покинешь это место, разве нет? Как меня? Но, отец, знать о могущественных существах этого мира очень важно». «То же касается и вас, не так ли, отец? Разве ледяные гиганты не являются грозными противниками? Если вы пойдете против них, ничего не зная...» «Я не боюсь этих ледяных гигантов!» П «Простите меня, отец...» Когда он посмотрел на Хажимала, преклонившего свою голову к земле, Аллоседар безвольно пожал плечами. «Достаточно, ты исполнишь отданный тебе приказ. Затем я вышвырну тебя отсюда через месяц...» После этого ты будешь жить, как тебе заблагорассудится». А? Хэжин Мал в настоящее время находился в туннеле, который вел в королевскую столицу. Он вздохнул, подобно его отцу. «Я не очень хорош в бою». «Не очень хорош» не подходило для описания его силы. Честно говоря, он был настолько слаб, что если бы он пошел против одного из своих младших братьев, он в конечном итоге мог проиграть им. Это было для него непростой задачей поэтому он бормотал себе под нос. «Враг, надеюсь, они попросту испугаются меня и убегут». Хажинмал силой втянул свое выпирающее брюхо, затем он выпустил когти и открыл пасть. Так он больше походил на подобающего дракона. «Ох, я почти забыл». Хаженмал осторожно снял с носа очки. Они не были магическим предметом. На случай их порчи у него нет для них замены, поэтому он должен был относиться к ним бережно». «А-а-а, из драконьей чешуи можно сделать хорошую броню. Но все, что я могу с этим поделать, это молиться, что дворфы не дикари. Но что если это не так? Нет, почти наверняка так и окажется. Это потому, что дворфийские библиотеки были источником большого объема информации о драконьих материалах. Хежен Мал силой подавил дрожь в своем теле. Он знал, что все кваготы в королевской столице будут наблюдать за ним. Если возможно, он бы предпочел драться в глубоком туннеле, где за ним никто не будет наблюдать. Однако, если бы это было так, то Гваготы не смогли увидеть его бой. Так что его отец запретил это.